Крукс и музыка Крукс стоял возле окна и задумчиво смотрел, как идет дождь. Люди на улице суетились, закрываясь разноцветными зонтиками и кутаясь в дождевики. Ребятня прыгала по лужам, радостно взвизгивая от восторга. Крыши домов блестели как новенькие, а вода, стекая по водосточным трубам, превращалась в маленькие бурлящие водопады. Но Крукса совсем не радовала эта картина, а скорее наоборот, навевала уныние и тоску. «Опять дождь», — думал он вздыхая, — «опять чердак мне зальет, и никому-то нет дела до старого Крукса и его проблем». Все только радуются, что лето закончилось И наступила пора учебы Наконец-то есть чем заняться Передразнил он Трофу Привратника, живущего в его доме Ему-то будет чем заняться Двери открывать всем желающим А я? Мне снова прятаться по углам Снова ходить на цыпочках И бояться спугнуть кого-нибудь Ах, что за времена настали Дело в том что бедняга Крукс был привидением-неудачником. Он жил в этом особняке уже двести лет и за такой продолжительный срок еще ни разу не был столь несчастен. Да что там несчастен, он просто погибал. Раньше в доме жили высокопоставленные особы, то графы, то князья, которых можно было пугать в свое удовольствие. Никогда не забудет Крукс те славные деньки, когда он, нарядившись в парадную простыню и позолоченные цепи, выходил к какому-нибудь праздничному застолью и начинал глухо подвывать, позвякивая цепями. Дамы падали в обморок, джентльмены бледнели и хватались за сердце, а хозяин дома небрежно говорил, махнув в сторону Крукса вилкой «Ах, это!» «Да, господа, ничего не поделаешь. В наследство досталось. фамильные реликвии, так сказать. Да вы не волнуйтесь, лучше отведайте этих куропаток. Отменно получились сегодня». Или самое любимое его занятие. Когда очередное семейство только заселялось в особняк, еще ничего не зная о присутствии Крукса. Он прятался под лестницей и ждал первого домочадца, спускающегося попить воды. Как только несчастный преодолевал последнюю ступеньку, Крукс возникал у него за спиной и аккуратным, вежливым басом произносил «Ку-ку». Как правило, весь дом был тут же оповещен о присутствии привидения визгами и воплями его жертвы, а Крукс Довольный и гордый, с чувством выполненного долга удалялся к себе на чердак. Но то было давно. Теперь же в старом особняке устроили школу. И не обычную, а музыкальную. Графские спальни и княжеские гостиные переделали подклассы. Наволокли в дом роялей и скрипок, его родной чердак заставили коробками с нотами, и не стало житья бедному старому привидению. Толпы жизнерадостных детишек с шумным гомоном носились нынче под длинным коридором и толклись на той самой мраморной лестнице, из-под которой раньше любил появляться Крукс под крохотных ножек и звуки классической музыки отдавались в сердце призрака колокольными звонами. Кончилась его привольная жизнь. Не мог же он в самом деле пугать маленьких детей. Страдания Крукса увеличились еще и потому, что, впервые услышав музыку, он проникся ею раз и навсегда». Теперь он не мог представить себе и дня без ненаглядных звуков фортепиано или без песен в исполнении хора милых ребячих голосков. Будь его воля, он бы проводил все свое время в классах, наслаждаясь разными мелодиями и подпевая ребятишкам. Но дети — народ зоркий. Они бы сразу его заметили и еще чего доброго напугались бы до смерти. Пришлось Круксу прятаться в самых укромных уголках здания и сидеть там тихонечко, пока шли занятия. И лишь вечерами или во время каникул, когда в доме оставался один привратник по имени Трофа, бедный Крукс имел возможность вдоволь побродить по коридорам, разминая старые кости. Крукс стал очень одиноким и стеснительным. Ему не хватало публики, и это в музыкальной школе, где то и дело шли концерты. Цепи Крукса, которыми он так гордился в прошлом, заржавели и валялись на чердаке никому не нужные. Его парадные просто не превратились в лохмотья и висели на нем, как на вешалке. А еще эти портреты. Вместе с роялями в особняк натащили множество портретов разных композиторов и развесили их в коридорах. Теперь, когда Крукс проходил мимо, композиторы провожали его глазами и укоризненно кивали, как, мол, такое бездарное привидение может разгуливать по храму искусства. Крукс съеживался под их взглядами и чувствовал себя совсем никчемным. Все, что ему оставалось, это подслушивать, как бормочет себе под нос старик-превратник. Наконец-то есть чем заняться, обрадованно говорил трофа, распахивая дверь перед элегантным, статным джентльменом в строгом черном костюме. А то все лето сидишь тут один, только и слышишь, что шорохи, да позвякивание на чердаке. Не иначе, как привидение у нас тут водится. А вы, простите, господин, по какому вопросу? Привидение, говоришь, мельком заметил мужчина, снимая калуши и отряхивая свой зонтик от дождя. Не верю я в них, нет никаких привидений. Запомните, милейший, э, как вас, Трофа, меня зовут? с готовностью представился превратник. Так вот, Трофа, привидений никаких быть не может. «Особенно в детском учреждении». «А имя мое Боуди, и я ваш новый директор». С этими словами мужчина покинул вестибюль и стал величественно и неторопливо подниматься по мраморной лестнице наверх, в свой кабинет. А Троф, разинув рот от удивления, продолжал глядеть на него снизу. «Вот это дела! Новый учебный год, новый директор!» Наконец вымолвил он, почесывая затылок. «Грядут перемены!» И Крукс, притаившийся неподалеку и слышавший весь разговор, согласился с ним на все сто. Он был не просто удивлен, он был еще и оскорблен в лучших чувствах. «Как смеет этот важный господин утверждать с такой уверенностью, что привидений не существует?» Крукс понял что действительно пришла пора перемен. Пора показать этому самодовольному скептику, кто тут главный. Он еще узнает, на что способны старые привидения. В музыкальной школе шло первое общее собрание под руководством нового директора. В огромном концертном зале, который раньше предназначался для балов и пышных приемов, собралось множество детей и их родителей. Тяжелые хрустальные люстры и канделябры освещали длинные ряды кресел, на которых помещались ученики с их строгими папашами и мамашами. Последние ради нового директора облачились в лучшие наряды. Завили волосы, и все как одна стали напоминать тех самых великосветских дам, что присутствовали когда-то на приемах и балах. На сцене рядом с белым концертным роялем находился директор Боуди. Он мерно прохаживался взад-вперед, терпеливо ожидая, когда его юные слушатели успокоятся и усядутся поудобнее. Наконец дети угомонились и затихли. В зале притушили свет, и собрание началось. Боуди откашлялся и заговорил звучно поставленным баритоном. «Здравствуйте, дорогие мои ученики, а также их родители! Я приветствую вас от имени коллектива нашей замечательной музыкальной школы в новом учебном году!» Раздались жидкие аплодисменты. Оратор чуть нахмурился и продолжил. Позвольте представиться, я ваш новый директор и зовут меня Боуди Надеюсь, наше с вами, так сказать, сотрудничество будет плодотворным и долговременным Я планирую многое изменить в этой школе, как в ее порядках, так и в самом здании Как вы знаете, в нашем городе в конце нынешнего года состоится соревнование между учебными заведениями И я хотел бы, чтобы наша музыкальная школа заняла на нем, если не первое, то хотя бы второе или третье место. Честно говоря, я все-таки рассчитываю на первое», — слегка понизив голос, добавил он. «Ну вот, я ж говорю, грядут перемены», — пробурчал себе под нос трофа, подпиравший стенку у входа в зал. Тем временем Боуди стал перечислять, какие именно изменения он хочет внести в правила и распорядок школы. Во-первых, следует установить более плотное расписание занятий. Ни один класс не должен простаивать впустую. Тогда наши ученики станут самыми одаренными, самыми способными и самыми, как вы понимаете, музыкальными. Во-вторых, Для поддержания данного правила я ввожу дополнительные проверки помимо экзаменов. Теперь в конце каждого месяца вы будете отчитываться о проделанной вами работе в форме, ну, скажем, творческих зачетов. Председателем комиссии буду я. В зале пронесся ропот, ни то возмущение, ни то одобрение. Боуди повысил голос. И, наконец, в-третьих, я решил, что пора уже избавиться от хлама и мусора, скопившегося на чердаке нашей школы. Недопустимо, чтобы столько свободного места пропадало даром, в то время как там можно сделать дополнительные репетитории для подготовки к предстоящему городскому соревнованию. И тут Крукс не выдержал. Все это время он таился, скрипя зубами от досады, в белом рояле за спиной у директора. Но при последних словах он не вытерпел и громко хлопнул крышкой инструмента. Боуди подпрыгнул от неожиданности и резво обернулся. Позади ничего не было, только пустая сцена и рояль. Он решил, что ему послышалось и продолжил свою речь. «Да». «Так вот, э, на чем я остановился?» Крукс хлопнул крышкой еще раз, сопровождая свое действие глухим завыванием. Бауди крутанулся вокруг оси так резко, что едва не упал. В зале поднялся шум. «Вы слышали?» проскрипел Бауди, внезапно охрипнув. «Что это? Что это было?» И Крукс показал, что... Он поднял крышку рояля и стал медленно выдвигаться оттуда, гремя начищенными цепями. Раскачиваясь из стороны в сторону, он поднял руки вверх в устрашающем жесте и, обращаясь персонально к Боуди, грозно завыл «Оу!» Личный концерт Впервые за столько лет он показался на публике И не просто показался, а устроил настоящий спектакль Что тут началось в зале? Разряженные мамаши подняли виски В панике забегали между рядами Мужественные отцы повскакивали со своих мест И устремились к выходу, наверное, за помощью Только одни детишки, как видно, совсем не испугались Крукса, а он этого так боялся. Они обрадованно завопили и захлопали в ладоши, свистом и улюлюканьем поддерживая устроенное им представление. Директор Боуди, дрожа как осиновый лист, на негнущихся ногах отступал от нависшего над ним привидения. — Ты не существуешь! — лепетал в отчаянии тебя нет и быть не может. Ты галлюцинация. Галлюцинация. Ха-ха-ха. Расхохотался Крукс, звеня позолоченными цепями. Я тебе покажу галлюцинацию. Ну-ка, брысь отсюда. Бу. -у -у! И директора как ветром сдуло со сцены. В это время в зале царил полный кавардак. Взрослые метались в беспорядке и смятении а ребятишки, которым, видимо, очень понравился образ грозного призрака. Топали ногами и весело кричали ему «Еще! еще. Старый Крукс засмущался от такого внимания к себе. Он решил, что пора уходить, но напоследок изобразил один из своих любимых номеров, взвинтился высоко к потолку, завис там на мгновение, а затем стремительно пронесся через весь зал над головами людей с долгим протяжным воем у. -у, -у, -у. Он пролетел мимо ошеломленного Трофы, застывшего в дверях, и скрылся в коридорах школы, провожаемой укоризненными взглядами портретов. — Ну и дела! — протянул Трофа оторопела. — Значит, и правда на чердаке водятся привидения! Крукс сидел у себя в укромном уголке и довольно хихикал. Теперь напыщенный директор не посмеет утверждать, что его, Крукса, не существует. У этого важного господина, наверное, до сих пор поджилки от страха трясутся. скоро теперь он захочет ремонтировать старый чердак, а если и захочет, то Крукс ему покажет». Он живет в этом особняке уже двести лет, и какой-то там жалкий директор школы не сможет выселить его с законного места жительства. В это время на чердаке послышался шорох. Кто-то неизвестный карабкался вверх по лестнице. Крукс насторожился. Чердачный люк со скрипом приоткрылся, и оттуда показалась чья-то голова. «Эй!» Привидение, Ты тут?» — позвал его кто-то шепотом. «Я знаю, что ты тут! Отзовись, пожалуйста!» Чей-то темный силуэт поднялся на чердак и захлопнул за собой дверь. Крукс пригляделся. Это была маленькая девочка, одна из учениц музыкальной школы, весьма способная, насколько он мог судить. Он решил, что теперь уже не будет большого вреда, если он покажется ей, и осторожно выглянул из-за большого коробка с нотами. «Здравствуй, девочка!» — сказал он, постаравшись смягчить свой голос. «Здравствуй!» — обрадовалась девочка, увидев его. «Надо же, какой ты!» «Какой!» — засмущался Крукс. Он не привык, чтобы его так пристально разглядывали. Обычно люди убегали, едва увидев его. «Ты очень интересный экземпляр», — заявила девочка авторитетным тоном. «В наше время уже не встретишь таких настоящих привидений». Крукс застеснялся еще больше. «Оказывается, он редкий вид, уникум можно сказать». А он-то скрывался и не давал себя обнаружить. «Меня зовут Нона», — представилась девочка. «Я учусь в этой школе». «Да, я знаю», — ответил Крукс, улыбаясь. «Я слышал, как ты играешь на фортепиано. По-моему, у тебя здорово получается». Теперь пришла очередь девочки смущаться. «Так ты подслушиваешь?» «Нет-нет», — поторопился объяснить Крукс, стараясь подбирать слова, чтобы не обидеть юное создание. «Я не подслушиваю. Просто я живу здесь, понимаешь? Многое приходится слышать время от времени. И я так полюбил музыку. А ты, насколько я понял, самый лучший в своем классе. У тебя талант!» Нона Но сконфуженно засмеялась. «Ты меня захвалишь. Скажи лучше, как тебя зовут?» «Крукс», — он вежливо поклонился, — «к вашим услугам». «Крукс», — повторила девочка, запоминая. «Так вот, Крукс, на самом деле я пришла к тебе не из любопытства. Я хочу тебя предупредить». «О чем?» — насторожился старый призрак. «Новый директор школы хочет тебя прогнать», — выпалила Нона. «Ну, это не новость», — усмехнулся Крукс. «Пусть только попробует. Я ему такое покажу». «Нет, привидение, милое, все очень серьезно», — взволнованно продолжала Нона. «Я слышала, как он говорил, Трофи — это наш привратник, чтобы тот скорее вызывал специалистов по истреблению привидений». «Что?» — И такие есть, — ужаснулся обеспокоенный Крукс. — Есть, — заявила девочка, — и скоро они будут здесь. У них есть специальные приборы. Они тебя обязательно обнаружат, и... Тут она хлопнула квачком ладонь, показав наглядно, что с ним будет. У старого Крукса замерло сердце. — Что же мне несчастному делать? — заныл он. «Я всего лишь хотел припугнуть этого надутого директора, а он...» «Я знаю, что делать», — сообщила девочка. «Надо...» Тут раздались шаги и громкие голоса, в одном из которых Крукс обознал привратника Трофу. «Здесь он, на чердаке! Я знаю, он там! За мной, господин директор! Сюда, господа специалисты!» Ах! воскликнула нона, нет времени! Круг, сполезай ко мне в папку для нот, быстро! Перепуганный призрак бросился в девочкину сумку и затаился там. Шум голосов и звуки шагов усилились. Люк распахнулся на стеж, и на чердак ввалились четверо мужчин трофа. Боуди, все еще бледная от пережитого ужаса, и двое специалистов в защитных костюмах. Увидев Нону, они остолбенели от неожиданности. Первым пришел в себя новый директор. — Что ты здесь делаешь, девочка? — спросил он сердечно, наклоняясь к Ноне. — Я... я... Она отступила на шаг, двигаясь поближе к выходу. — Я... «Потеряла свою заколку и искала ее тут, но, кажется, не нашла». Тем временем один из специалистов обнаружил в углу цепи, оставленные незадачливым Круксом. «Сюда! Он где-то недалеко!» — позвал он остальных, потрясая в воздухе цепями. Боуди приказал девочке строгим тоном. «Так, дитя, не мешай нам и срочно уходи отсюда!» «Сейчас мы будем ловить привидение!» «Привидение?» — округлила глаза Нона, отступая к спасительной лестнице. «Вы что, в них действительно верите? Их же не существует!» И она, посмеиваясь, исчезла в проеме чердачного отверстия. Бежи, милый круг, спадальше от этого места, скомандовала она, спустившись и что есть духу помчалась прочь из музыкальной школы. Специалисты по привидениям облазили и прощупали весь чердак с помощью своих сложных приборов, но кроме старых потертых цепей ничего не нашли. Наконец, старший из них откашлялся, и осторожно спросил. Господин директор, а... А вы уверены, что видели эту, так сказать, субстанцию? Ах, вы считаете, я не видел? Да весь зал это видел, вскипятился Саботи. Вы любого спросите. Вон привратники, тот утверждает, он слышал, как это гремит своими цепями. Но... «Мало ли что слышится привратнику, продолжал гнуть свою линию старший специалист. «Мы по роду своей деятельности часто сталкиваемся с так называемыми предрассудками. Когда люди нас вызывают, им что-то чудится, а на самом деле никакого привидения и нет». Но в концертном зале из белого рояля задохнулся Боуди от волнения даже присел на коробке с нотами. — Может, вам просто стало плохо? — участливо подхватил младший специалист по привидениям. Переволновались все-таки первый раз в таком огромном зале перед большой аудиторией. «Почудилось что-нибудь, а все остальные подумали, что с вами случилась беда? Вот вы и сейчас волнуетесь. Видимо, нервы пошаливают». Директор был близок к обмороку. Так блестяще начинающаяся карьера школьного директора стала рассыпаться в пухе прах. Еще чего доброго запишут его в сумасшедшие и взамен первого места на городском соревновании». Он займет первое место в больничной палате. Пожалуй, вы правы, произнес он дрожащим голосом. Я и впрямь не очень хорошо себя чувствую. Извините меня, господа, за ложный вызов, и мне надо пойти прилечь. И он удалился, с трудом сохраняя равновесие. Но она остановилась в парке на укромной полянке. И перевела дух Ну, Крукс, можешь выходить Позвала она Кажется, нам удалось сбежать Крукс опасливо высунул голову И только после этого Полностью показался из сумочки Хура! Мы скрылись, обрадовался он Но что же теперь делать? Я не смогу вернуться в школу У меня есть предложение получше О нем я и собиралась тебе сказать, когда ворвались эти специалисты, — объяснила ему девочка. — Я хочу тебя пригласить жить к себе домой. — К тебе? — протянул с удивленно. — Но почему? И почему именно я? — Я давно уже мечтала завести свое собственное привидение, — заулыбалась девочка но нигде не могла его обнаружить. Я подозревала, что в комнате кто-то обитает, но не могла тебя найти. И вот все так удачно совпало. «Директор хочет ремонтировать чердак, а тебе негде жить. Так я повторю свое приглашение. Хочешь жить у меня дома, Крукс?» Крукс подумал немножко и решил. «Хорошо». Я согласен. В этом особняке и так было не слишком уютно. Особенно в коридорах. Ох уж эти портреты. Но как же музыка, Нона? Всполошился он вдруг. Я ведь так полюбил музыку. Я не смогу провести без нее и дня. Тут Нона засмеялась. Ты, видно, забыл, кто я. Я же самая способная ученица в своем классе. Не переживай. «Музыки у меня дома будет хоть отбавляй!» «Пойдем, я покажу тебе мою комнату!» И довольный Крукс радостно последовал за своей новой хозяйкой. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Крукс устроил спектакль на общем собрании. В музыкальной школе все утихло и продолжало идти своим чередом. Дети трудолюбиво и не очень, занимались музыкой, а в перерывах бегали по мраморной лестнице вверх и вниз или по коридорам на перегонки. Привратник Трофа все так же сидел внизу в вестибюле и открывал двери всем, кто хотел попасть внутрь. Правда, из-за последних событий появилось много любопытных зевак, которые ничего не хотели, кроме как поболтать о призраках. Трофа не пускал их, и важно отвечал на все вопросы «Может, что и было, господа хорошие? Но мне это неведомо. Привратник я, и мне положено быть все время возле входной двери. До свидания!» Портреты композиторов все так же висели на стенах коридоров, но теперь им некого было провожать глазами. Эти портреты, по правде сказать, были чем-то похожи на призраков только они не могли выходить за рамки, в которых находились. Им оставалось шушукаться и переговариваться друг с другом, когда их никто не слышал. Портреты довольно долго обсуждали между собой историю с Круксом и пришли к выводу, что тот весьма талантливое привидение, и его выступление было очень даже приличным. Жаль только, что после него Крукс исчез, а то они так привыкли к его блужданиям все же интересней, чем просто висеть, уставившись в стенку. Но вот кто действительно изменился, так это директор Боуди. Он стал вежливым, мягким человеком, правда, немного нервным. Не утратив былой стати и выправки, он полностью отказался от честолюбивых планов сделать школу образцово-показательной. Он отменил все свои распоряжения насчет дополнительных экзаменов, но зато устроил грандиозный ремонт на чердаке, дабы устранить все темные уголки и потайные места, в которых могло что-нибудь скрываться. Теперь вместо коробков с нотами и старых пыльных тряпок на чердаке находилась картинная галерея, собранная из работ детишек, учившихся в школе. А что же... Старое привидение. Крукс поселился у маленькой девочкой Норы, в ее квартире, где она жила со своими родителями. Квартирка была, конечно, поменьше размером, нежели особняк, но зато здесь ему не надо было ни от кого прятаться, боясь напугать. Родители Ноны, тоже побывавшие на том злополучном общем собрании, старались деликатно не замечать Крукса, когда входили в комнату дочери. По секрету, она все им рассказала и предупредила, что Крукс очень застенчивый и скромный. Ее папа, весьма прогрессивный человек, отреагировал так. «Привидение у нас дома?» «Хм...» «Ну, что ж, мы и так планировали завести кого-нибудь. Кошечку или собачку?» «Не все ли равно? Пусть будет привидение. Это даже удобнее. Его не надо кормить и выгуливать». А мама, очень любившая свою доченьку, добавила. "Но она детка, только ложись спать вовремя. Я слышала, кажется, что привидения наиболее активны по ночам». Жилось Круксу совсем неплохо. Но она как могла заботилась о нем, болтала с ним на разные темы, а также часто занималась музыкой, которую Крукс так полюбил. Но временами, когда девочка уходила в школу, а ее родители на работу, Круксу становилось тоскливо. Все чаще он начинал скучать по своему особняку, по звонким детским голоскам, раздающимся в коридорах по ворчанию старого превратника Трофы и даже по портретам композиторов. Как-то раз Нона заметила, что у Крукса плохое настроение. «Что случилось, мое милое привидение?» — озабоченно спросила она. «Почему ты грустишь?» «Ах, Нона!» — со вздохом ответил Крукс. «Как тебе сказать? Ты замечательная девочка, и твои родители очень хорошие люди, но...» Я тоскую по своему настоящему дому. По школе. Только сейчас я понимаю, как привольно мне там жилось. Нона огорчилась. Тебе одиноко у нас, да? Ты хотел бы переехать обратно. Мне не одиноко, когда ты рядом, Нона, объяснил Крукс как можно мягче. Но ты ведь не можешь находиться со мной круглосуточно. А в школе всегда кто-то есть, хоть тот же привратник Да, милое привидение, я очень хорошо понимаю тебя, кивнула Нона, подумав Но Крукс, ведь на чердаке сделали ремонт, вспомнила она вдруг Тебе негде будет жить теперь, если ты вернешься Ах да, согласился с ней Крукс, снова вздохнув Я совсем забыл о ремонте Ну ладно, ничего не поделаешь «Мне просто надо привыкнуть к новому образу жизни». И он перевел разговор на другую тему. Однажды вечером, когда занятия в школе уже закончились, директор Боуди сидел у себя в кабинете, заканчивая возиться с бумагами. Вдруг ему послышались чьи-то голоса, которые раздались из вестибюля. Один голос явно принадлежал привратнику Трофе — Он что-то говорил важным тоном, а другие голоса его возмущенно перебивали. Директор Боуди тихонечко выскользнул из кабинета и отправился на лестницу. Посмотреть, что там происходит. «А я вам говорю, школа уже закрывается!» — гудел Трофа, загораживая дорогу пятерым людям, которые пытались прорваться в вестибюль. «У нас дело к господину Боуди!» Недовольно возражал ему высокий мужчина с тростью в руке. «Вы не имеете права нас не пускать!» «Приходите в рабочее время!» Продолжал Трофа, удерживая дверь. «А «Вообще, господа, директор Бауди не любит разговаривать с посторонними, особенно на эту тему!» «Но мы не посторонние!» Возмущенно ахнула одна дама. «Мы члены родительского комитета этой школы!» Немедленно дайте нам пройти. Тут сверху раздался спокойный и солидный голос. Пропустите их, трофа. Боуди, стоя на лестнице, сделал приглашающий жест. Прошу вас, господа, проходите в мой кабинет. Все пятеро. Тотчас же устремились наверх, прочь из вестибюля, а Трофей, который был вынужден всех пустить, оставалось лишь недовольно ворчать себе под нос на тему поздних посещений. — Я вас слушаю, господа, — степенно произнес директор Боуди, расположившись в своем кресле и приглашая остальных сделать то же самое. Двое мужчин и три женщины, все по виду добропорядочные граждане, расселись по кабинету кто куда. У дам был крайне нервный вид. Они то и дело поправляли прически и украдкой смотрелись в карманные зеркальца. «Мы к вам, господин директор, от имени всего родительского комитета», заявил один из мужчин, тот самый с тростью, что припирался с привратником. «Дело у нас...» Необычные и довольно щекотливые. Но на собрании комитета мы пришли к выводу, что пора что-то предпринять. Да — Да-да, господа, продолжайте! — подбодрил их порядком удивленный Боуди. — Даже не знаю, как сказать, — занялся представительный мужчина. Он поглядел на остальных и собрался с духом. — В общем, дело касается... Привидение. Как? Переспросил Боуди, внезапно охрипнув. Внутри у него все затряслось, но он постарался себя сдержать и ничего не показывать. Да-да, господин директор. Привидение. Скорбно подтвердил мужчина с тростью. Простите нас великодушно, если мы вторгаемся на некую запретную территорию. Хотим поднять закрытую тему. Но мы прежде всего родители, и нас беспокоит будущее наших детей. Но позвольте, господа, Боуди был вынужден прокашляться. Я приглашал специалистов, и они уверили меня, что никаких при... привидений у нас в школе нет и быть не может. И более того, я и сам не могу сказать с полной уверенностью, что это... «Имело место быть!» «Господин Боуди» — перебила его одна из женщин, дама средних лет с высокой прической. «Мы можем говорить с вами откровенно?» «Да-да, конечно!» Директор постарался принять солидный вид и расправил плечи. «Так вот, господин Боуди, дело в том, что никто из нас не сомневается, что привидение существует» или, по крайней мере, существовало в этом здании, — продолжала дама. А самое главное, — подхватил мужчина стростью, в этом не сомневаются наши дети. И на данный момент ситуация обострилась до чрезвычайности. — Так что же вы от меня-то хотите? — страдальчески сморщился директор. Он уже был готов ко всему, но только не к тому, что произнесет мужчина. «Дело вот в чем, господин Боуди», — торжественно и печально начал мужчина. «Наши дети очень огорчены тем, что не видят больше привидения в ваших стенах. Им все меньше нравится посещать эту школу. Они стали отлынивать от домашних заданий». У всех поголовно снизилась успеваемость, я уже не говорю об их самочувствии. «Моя доченька просто чахнет!» — жалобно воскликнула одна из дам. «А мои сорванцы капризничают целыми днями и отказываются от обеда!» — пробасил второй мужчина, до этого молчаливо сидевший на стуле. «Мы, родительский комитет...» «На днях собрали совещание, и теперь с прискорбием вынуждены признать, если в вашей школе не будет привидения, то к концу года в ней останется меньше половины учащихся». Директор Боуди, который начал было судорожно пить воду во время этой речи, чуть не поперхнулся. «Меньше половины?» — переспросил он, подумав, что ослышался. — Боюсь, это предварительная оценка, — подтвердил мужчина с тростью. Боуди медленно опустил голову на руки и молча сидел так некоторое время. — Так что же делать? — А, господа? — спросил он, наконец, подавив дрожь в голосе. «Неужели вы хотите сказать, что для того, чтобы сохранить посещаемость в школе, необходимо... «Необходимо вернуть привидение!» Хором закончили представители родительского комитета. У Боуди голова пошла кругом. «Но как? Как его найти?» — пролепетал он. «Я не знаю, господин директор», — тихо и сочувственно ответил мужчина с тростью. «Но для нашего и для вашего же блага лучше это сделать побыстрее. Удачи вам в поисках! До свидания!» Попрощались родители и спешно покинули директорский кабинет. Боуди остался один, погрузившись в размышления. Кажется, он даже не заметил их ухода. «Легко сказать найти привидение». Но как это сделать на самом деле? У директора Боуди началась Неспокойная пора в жизни В часы занятий он вел себя как обычно Неспешно прогуливаясь по школе И с умилением рассматривая маленьких музыкантов Но когда здание пустело Он, вооружившись фонариком, принимался обшаривать все укромные уголки бывшего особняка, начиная от подвальных помещений и заканчивая, конечно же, чердаком. И хотя на чердаке после ремонта заведомо не могло быть никаких призраков, директор все же был упорен в поисках. Ему вовсе не улыбалось к концу года закрыть музыкальную школу по причине отсутствия учащихся. Однажды, стоя на чердаке во время очередного бесплодного розыска, Боуди стал разглядывать выставку детских рисунков, развешанных по стенам. К его изумлению, почти на каждом листке был изображен он, директор, а рядом с ним то самое привидение». Дети по памяти рисовали поразившие их события, когда Крукс на общем собрании школы напугал всех взрослых своим спектаклем. Директор приуныл. Выставка наглядно показала ему, насколько глубоко в детские сердца запал этот злосчастный призрак. Надо отыскать его во что бы то ни стало, но где... Ведь с того самого дня никто в школе его не видел. Да и на чердак предполагаемое место его обитания никто не поднима. Стоп. Тут директор кое-что вспомнил. Маленькую девочку, которая оказалась на чердаке раньше специалистов и якобы искала там свою заколку что она там делала на самом деле. Боуди хитро прищурился. Уж не она ли видела привидение последней? Воодушевленный директор почти в припрыжку спустился с чердака и помчался в свой кабинет искать в документах имя девчонки. Через некоторое время Нона стояла перед директором переминаясь с ноги на ногу. Она, конечно, догадывалась, зачем ее вызвали, но решила, что не выдаст Крукса ни при каких обстоятельствах. «Нона», — ласково начал Боуди, «ты помнишь, несколько месяцев назад мы встречались с тобой на чердаке?» «Помню», — застенчиво ответила Нона, потупив глазки. «А что ты там делала в это время?» Продолжал директор. За кулочку искала», — прошептала Нона, глядя в пол. «А может, ты там видела что-нибудь? Или лучше сказать, кого-нибудь?» Стал намекать Боуди. Его опытный глаз директора уловил, что этой девочке есть что ему рассказать, но она почему-то не хочет. «Нет, никого не видела» заявила Нона, поднимая глаза. «Только вас, привратника Трофу и каких-то чужих дядей». «Девочка!» — в отчаянии воскликнул директор. «Умоляю тебя, скажи мне правду! На карту поставлена честь нашей школы!» Нона нахмурилась. «Какую еще правду?» «Я никого не видела, честно-честно!» Боуди вскочил из-за стола и начал нервно ходить кругами вокруг упрямицы. Но она дорогая, — стал увещевать ее он. — Мы оба знаем, что ты что-то скрываешь. И я догадываюсь, что. Ты наверняка видела это... существо. Возможно, ты даже знаешь, где оно сейчас. Оно так нужно мне. Оно так нужно всем нам, иначе... «Школу придется закрыть!» Тут директор резко опустился на стул и закрыл лицо руками. Плечи его задергались, как будто он рыдал. «Вам нужен Крукс, чтобы школу не закрыли!» Но она была так удивлена этим сообщением, что проговорилась. Она ойкнула и тут же зажала рот ладошкой, но Боуди услышал ее и молниеносно вскочил. «Крукс!» — воскликнул он радостно. «Крукс! Ты знаешь его имя! Значит, ты знаешь, где он!» «Мало ли что я знаю!» — осторожно произнесла нон. Она еще не могла поверить в добрые намерения директора. «Скажите лучше, зачем он вам?» «Большинство наших учеников уйдут из школы, если я не верну им привидения в ближайшее время!» — пожаловался ей Боутик. «Я ищу его повсюду, но не могу отыскать». «Девочка, милая, помоги мне его вернуть. Мы поселим его...» «Так, на чердаке уже не получится». «Ну хорошо, выделим ему целый класс». «Крукс любит музыку», — сурово сказала Нона, хотя в глубине души она была очень рада такому повороту событий. «Вы разрешите присутствовать ему на уроках». «Да хоть на экзаменах!» — директор взмахнул руками. «Пусть он будет почетным председателем комиссии!» «Значит, больше его не будут ловить никакие специалисты?» — уточнила Нона. «Ни за что! Клянусь своим директорством!» — Боуди прижал руки к груди. «Так ты скажешь мне, где он?» «Я сделаю лучше!» — решилась Нона. «Я приведу его!» «Сюда!» Но мчалась домой, как на крыльях. Такой неожиданный подарок со стороны директора был весьма кстати, ведь бедное привидение стало чахнуть у нее дома, и доброе сердце Ноны разрывалось от жалости. «Но теперь все будет хорошо!» «Крукс, миленький!» — закричала она с порога. «Просыпайся! Тебе разрешили вернуться!» Старый призрак, задремавший в ожидании девочки, радостно встрепенулся. «Как ты сказала?» — он не поверил своим ушам. «Тебе разрешили вернуться!» — повторила Нона, смеясь. «Я разговаривала с директором Боуди, и он ждет тебя! Даже больше того, он тебя ищет! Ты ему нужен!» «Но как? Но почему?» — пробормотал Крукс. «Все это так неожиданно! Тебе выделят собственный класс, и ты сможешь присутствовать на любых уроках!» Но она продолжала забрасывать его сведениями. «Больше тебя никто не будет ловить! Ты ведь так скучаешь у меня дома! Давай, милые привидения, соглашайся! И полезай в папку, я отнесу тебя в школу!» И Крукс, наконец, сдался. «А, директор...» — На меня не в обиде? — опасливо спросил он напоследок, прежде чем залезть в сумку с нотами. — По-моему, он так жаждет тебя увидеть, что ночами не спит, — засмеялась Нонна. — Он чуть не зарыдал от горя у себя в кабинете. Я видела своими глазами! И удостоверившись, что круг надежно спрятан, она понесла его обратно в особняк. Директор Боуди сам встретил их на пороге музыкальной школы. Трофа с любопытством выглядывал из-за его плеча, крайне удивляясь, почему такие почести оказаны всего лишь маленькой девочке. — Ну как, Нона? — волнуясь, спросил Боуди. — Приведи виде... э... Крукс. — Здесь? — Да. — Он со мной, — Уважно кивнула Нона. Но давайте дойдем до его нового жилища. Директор отвел ее в просторный класс, который выделил специально для старого призрака. Чтобы тому жилось комфортней и уютней, он развесил по стенам рисунки детей, на которых изображался Крукс, а также притащил цепи, те самые позолоченные. Директор все это время хранил их у себя в столе. «Милый Крукс, ты можешь появиться!» — тихонько прошептала Нона, и призрак не заставил себя ждать. Признаться, Боуди слегка попятился, увидев вылетающего из сумки Крукса, но быстро овладел собой и даже приветственно поклонился. «Уважаемый Крукс», — торжественно заявил Боуди, — «я очень рад», — «Вновь видеть вас в стенах нашей школы, моего особняка», — по-хозяйски заметил Крукс, летая по классу и осматриваясь. «Да-да, вашего особняка», — не стал спорить директор. «Надеюсь также, что вам нравится ваше новое жилище». «Хм, жить можно», — согласился Крукс. «Скромненько, но со вкусом». И также смею вас заверить, что все мы будем очень рады любому вашему появлению на публике, будь то рядовой урок, экзамен или концерт. Добро пожаловать!» С усилием закончил свою речь директор и вытер пот салба. Крукс подлетел к нему вплотную и внимательно посмотрел в глаза. «Спасибо, господин директор», — проникновенно ответил призрак. И во знаменовании нового витка истории. Давайте забудем все старые обиды. Я прошу прощения, что напугал вас тогда в зале и подпортил вашу репутацию. А вы, вы ведь верите теперь, что я существую? Как, -к -к конечно, верю! Заулыбался наконец директор. «Как же не верить, когда вот вы перед моими глазами!» Они еще долго бы стояли и глазели друг на друга, но Нона кашлянула, чтобы обратить на себя внимание. «Господин директор, я могу идти?» — осведомилась она. «Да, девочка, да. Спасибо тебе большое за помощь!» — спохватился Боуди. А Крукс добавил. «Нона — моя лучшая подруга!» Уж я прослежу, чтобы ее здесь не обижали!» «До скорого, Крукс!» — рассмеялась девочка, помахала рукой и выбежала из класса. И у старого Крукса началась совсем другая жизнь. Теперь он вольготно разгуливал по всей школе, когда ему захочется. Никто его не пугался и не убегал с воплями, наоборот. В его присутствии все старались вести себя почтительно и с уважением. Привратник Трофа частенько беседовал со старым призраком. Наконец-то ему было с кем поговорить. А все, входившие в это время в школу, снимали перед Круксом шляпы. Очень скоро на всех экзаменах и концертах Крукс сделался почетным гостем. И ни одно выступление не проходило удачно, если на балконе, на специально отведенном для него месте не сидело знаменитое привидение. А что касается директора Боуди, то когда к нему в кабинет приходили посетители по поводу закупки музыкальных инструментов или ремонта фасада, он говорил им. «Подождите, подождите, господа. Сначала...» Мне нужно посоветоваться с привидением».